Выше был приведен постулат Макиавелли, согласно которому «государство стоит на силе и согласии». Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия граждан и власти, Антонио Грамши называет «культурной гегемонией». По его словам, государство является гегемонией, облеченной в броню принуждения. Таким образом, принуждение – лишь броня гораздо более фундаментального содержимого. Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное, активное согласие, при котором граждане желают того, что требуется власти, шире господствующему классу. Грамши дает такое определение – Государство – это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом активного согласия руководимых. Если главная сила государства и основа власти – гегемония – то вопрос стабильности политического порядка и, напротив, условия его слома, революции, сводится к тому, как достигается или подрывается гегемония. Кто в этом процессе является главным агентом? Каковы технологии процесса? Гегемония – не застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамичный непрерывный процесс. Его надо непрерывно обновлять и завоевывать. По Грамши и установление, и подрыв гегемонии процесс молекулярный. Он протекает не как столкновение классовых сил. Грамши отрицал такие механистические аналогии, которые привлекает исторический материализм а как невидимые изменения мнений и настроений в сознании людей. Грамши подчеркивает, что гегемония, будучи этико-политической, не может также не быть экономической. Но он уходит от экономического детерминизма и стмата, который делает упор на базисе, на отношениях собственности. Гегемония опирается на культурное ядро общества, которое включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта. Пока это ядро стабильно,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 какое-то озарение». Это огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось действие координации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 Это, нагляднее всего, видно как раз на примере бархатных революций конца XX века. Например, основную роль в подрыве легитимности политической системы Польской Народной Республики сыграла участвующая в движении «Солидарность» специфическая польская интеллигенция. Вот к какому выводу пришли польские ученые, изучая эту историю. Автор и исполнитель программы «Солидарности» — образованный класс. Он сформировался под влиянием национального, политического и культурного канона польского романтизма, культа трагического героя, подчинения политической активности моральным требованиям и приоритета эмоций над рационалистическим типом поведения. Мифологизация политики, сведение ее к этической сфере – подмена политической конкретики абстракциями – результат огромного влияния художественной литературы на формирование политической традиции страны в XIX веке. Это влияние сохранилось и даже усилилось во время войн и общественных кризисов XX века. Оно характерно и для 1948-го, 1989 годов, когда литература выполняла роль невидимого правительства, а польским героем был, по выражению, Курчевской, ангелоподобный член идеального с моральной точки зрения сообщества, католик, защитник наследия национальной культуры, но не гражданин в представлении «западной демократии». Коровицына, цитируемые сочинения. Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. С использованием предложенной им методологии ведется много прикладных исследований и разработок. Во многих случаях противостоящие политические силы сознательно планировали свою кампанию, как борьбу за гегемонию в общественном сознании – по конкретному вопросу. Так было, например, в Великобритании во время кампании Тэтчер по приватизации в 1984-1985 годах. Английские профсоюзы, противодействующие приватизации, пытались склонить на свою сторону общественное мнение, но проиграли соревнование за гегемонию. В результате англичане дали согласие на приватизацию и отшатнулись от тетчеризма только когда испытали ее последствия на своей шкуре. Исходя из положений этой теории, была спроектирована и гласность в СССР как программа по подрыву гегемонии советского строя. Когда кризис гегемонии созрел,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 Эти открытые действия по добиванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно концепции Грамши, в отличие от Маркса, не классовые организации, а исторические блоки, временные союзы внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки собираются не по классовым принципам, а ситуативно и имеют динамический характер. Их создание и обновление – важная часть политической деятельности.